Глава 17 Кучер остановил четверню и оглянулся направо на ржаное поле, на котором у телеги сидели мужики. Конторщик хотел было всоскочить, но потом раздумал и помилительно крикнул на мужика, маня его к себе. Ветерок, который был на езде, затих, когда остановились. Слепни облепили сердито отбивавшихся от них потных лошадей, Металлический, доносившийся от телеги звон отбоя по косе затих. Один из мужиков поднялся и пошел к коляске. — иж рассохся! — сердито крикнул конторщик, медленно ступавшего по колчам наезженной сухой дороге босыми ногами мужика. «Иди, — Иди, что ли? Курчавый старик, повязанный по волосам лычком, с темную от пота горбатую спиной,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 На серой, разгоряченной, кавалерийской лошади, вытягивая толстые ноги вперед и, очевидно, любуясь собой, ехал Васенька Весловский в шотландском колпачке с развивающимися лентами, и Дарья она не могла удержать веселую улыбку, узнав его. Сзади их ехал Вронский. Под ним была кровная темно-гнедая кобыла, очевидно, разгорячившаяся на галопе. Он, сдерживая ее, работал поводом. За ним ехал маленький человечек в жакейском костюме. Свияжский с княжной, в новеньком шарабане, на крупном вороном рысаке догоняли верховых. Лицо Анны.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 Она вскрикнула, дрогнула на седле и тронула лошадь галопом. Подъехав к коляске, она без помощи соскочила и, поддерживая абонзонку, подбежала навстречу Долли. «Я так и думала, и не смела думать. Вот радость! Ты не можешь себе представить себе мою радость!» говорила она, то прижимаясь лицом к Долле и целуя ее, то отстраняясь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 Васенька Весловский, не слезая с лошади, снял свою шапочку и приветствовал гостю, радостно замахав лентами над головой. Это княжна Варвара, отвечала Анна на вопросительный взгляд Долли, когда подъехал шарабан. А, -а, -а, а, сказала Дарья Санна, Анна, и лицо ее невольно выразило неудовольствие. Княжна Варвара была теткой ее мужа.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 Заметила выражение лица Долли и смутилась, покраснела, выпустила из рук Амазонку и споткнулась на нее. Дарья Александровна подошла к остановившемуся Шарабану и холодно поздоровалась с княжной Варварой. Свияжский был тоже знакомый, Он спросил, как поживает его чудак-приятель с молодой женой, и, осмотрев беглым взглядом непаристых лошадей и с заплатанными крыльями коляску, предложил дамам ехать в шарабане. — А я поеду в этом вегикюле, — сказал он. — Лошадь смирная, и княжна отлично правит. — Нет, оставайтесь, как вы были, — сказала подошедшая Анна, — а мы поедем